Туда мне точно не надо. Утром просыпаюсь голодная. В общем-то, чувствую себя, можно сказать, неплохо. Надеюсь, худший уже позади. В груди ноет, но уже не хочется только лежать и беззвучно рыдать. Да и чего рыдать? Я себе сказала, что это не моего поля ягода. Сказала. Убедилась, что так оно и есть? Убедилась. Но ну вот, значит, я мудрая женщина. Круто. Все, никаких страданий, никаких марка, только работа. Работа, еще раз работа. Сказать, конечно, легко, но вот и посмотрим, что получится. Накидываю большой банный халат, я в нем как в доспехах. Иду на кухню, плевать на трагедии, я человек с вырванным сердцем. Окно открыто, солнце, пахнет цветами, жара еще не началась. За окном сад. Занавески легко развиваются, кондиционер выключен. По баночке с алтайским медом ползет оса. А жизнь, оказывается, мне нравится. Особенно, когда есть свежий кофе. Что тут можно съесть? Пока жарится омлет, ем сыр, ветчину. Ну-ка, иди сюда йогурт. О, паштет. фуа с шампиньоном. Класс. Дома всегда есть что-то вкусное. Отец привозит, и друзья его многочисленные итальянцы, французы, испанцы и представители всех остальных винных наций. Набиваю рот. Вкусно. Обычно, конечно, так плотно я не завтракаю, но ну и к итальянскому завтраку за шесть лет учебы не привыкла. Итальянская классика. Сладкая булка, круассан, а потом глоток эспрессо. Для особо изнеженных капучино. А учитывая, что на сладости я стараюсь не налегать, приходится либо до обеда жить на кофе, либо самой готовить. Ну как готовить? Йогурт, фрукты, овсянка. Если буду есть булки, быстро растолстею и прощай, сексуальная субтильность, недосягаемая красота. И а может мне растолстеть? Правда. И жизнь станет проще. Я набиваю рот или сложнее? Лиза, отец заходит на кухню, смотрит испытующе. Видок у меня тот еще, нечесанная, немытая, помятая, опухшая, круги под глазами, с полным ртом. Привет, пап. Привет. Он немного тянет букву е. «Ну ты как? Аппетит есть, это хорошо. А то я волновался. Ага, верю. Волновался ты. «С твоим ритмом, сумасшедшей работой, с проблемами этими дурацкими, ты уже через пять минут забыла обо мне. Да я и не парюсь, все нормально. Все отлично, не волнуйся. Сейчас умоюсь и буду в строю, готова к труду и обороне». «Это хорошо. Надеюсь, что ты загрузишь меня работой, любой, можешь даже черный. Так руки чешутся. Я снимаю крышку со сковороды». Беру ее без прихватки и тут же бросаю. Горячая. Машу рукой, озираюсь, ищу, чем за нее взяться. Омлет уже подгорел. Отец хмыкает. «Ладно, ты завтракай, а потом зайди ко мне в кабинет, пожалуйста. Только не тяни, мне скоро на работу ехать». «Зайду, зайду, но только поем хорошенько, а потом зайду». «В смысле, умоешься потом? Сначала поговорим». «Да через пять минут буду». Быстро проглатываю гору еды и иду в кабинет. Могла бы еще что-нибудь съесть, но ладно. Надо уметь вовремя остановиться. Отец разговаривает по телефону. Да, ну а что еще сделать? Продам 10%. Понимаю, что безумие, но вот ты мне скажи, что делать? Да, я звонил. И ему тоже. Но не знает он, кто это все мутит и сделать ничего пока не может, а время не на нас работает. Я думаю, что риск потерять все значительно серьезнее продажи 10%. Он сидит за своим огромным столом, откинувшись на спинку кресла. Здесь каждая бумажка знает свое место. Мне кажется, у него болезненная склонность к порядку. Как это называется? Мизофобия. Как-то так вроде. Я не такая. А вообще-то мне в его кабинете нравится. Интерьер современный, мебель, разумеется, итальянская, и аромат такой богатый. Дерево, табак, ваниль. Картину вот я бы убрала. Она довольно большая, метра полтора в ширину. Это неумелый натюрморт, выполненный детской рукой. Бутылки, бокал, что ж еще. Инга нарисовала когда-то, в художественную школу ходила. Я немного ревную, хотя чего там? Я-то в то время с мамой за больной бабушкой ухаживала. На стенку повесить нечего. На стеллажах пустые бутылки, выпитые папой исключительные вина. Книги о вине, справочники, многие с автографами. Да тут и папины книжки имеются о вине, об Италии. Целых пять штук. Лиза, слушай, отец закончил разговор и смотрит на меня. «Хорошо, что хочешь работать. У меня для тебя есть очень важное дело». «Супер, но только что в Москве». «А почему?» «Думаю, что здесь самые трудные и нужные дела. Тем более, что сейчас все эти проблемы надо разгребать». «Да, проблемы – это точно. Все, собственно, из-за них». «Да». Отец подходит к большой плоской витрине на стене. Там капсулы от шампанского, такие маленькие крышечки, которые обычно находятся между пробкой и проволочкой. Я люблю их рассматривать, они все разные. Где-то рисунок, где-то герб или просто название дома. Маленькие разноцветные кружочки на черном фоне. Отец открывает дверцу и поправляет одну крышечку, которая чуть наклонилась, готовясь выпасть из своей круглой лунки. «Так почему Москва? У тебя здесь кто-то появился?» «Кто? Ну, не знаю, ты девушка красивая. Что, никого нет?» Я мотаю головой. «Никого нет. Просто хочу здесь поработать. Тот же винный бум. Все только о вине и говорят. Кипение, энергия, сумасшедший ритм. Хочу испытать себя». «Понятно». Он закрывает витрину и подходит ко мне, смотрит прямо в глаза, руки в карманах. А я вот хотел тебя послать на Сицилию. Что? Нет. Точно, нет. На Сицилию я не поеду. Если у тебя здесь для меня работы нет, я поеду в какой-нибудь ресторан устроить или винный бар. Да, работу тебе дать не проблема. У меня таких специалистов, как ты, мало. Но ты мне там очень нужна. Там же Фабио. Зачем мне ехать? Ну, Фаби, управляющий, а не энолог. Он человек опытный, сделает все, что надо, но он — это не ты. Ха! А что там делать-то? Там вина, всего ничего. Все в бочках. Наливай, допей. Но будет урожай через три месяца. Но все же отработано. Справлялся же Фабио раньше. Да как отработано? Ничего не отработано. К тому же планы приходится корректировать. «Значит, надо нанять кого-то! Не хочу в Италию, не поеду!» «Ты что, у тебя язык, понимание? Ты уже многих там знаешь! Ты там шесть лет прожила! Ты вино любишь! Кто же, если не ты, туда может поехать? Инга?» «О, да! Я могу!» — ласково и немного сжиманно говорит Инга. Она входит в кабинет и садится на диван. Дорогущая сумка, сумасшедшие очки, туфли. Ее за этим всем и не видно. Это Инга. Она невинно улыбается. «Хорошо», — отвечает ей отец. «Поезжай, выучи язык, закончи там университет, стань классным энологом, и тогда я тебя отправлю на Сицилию. Но ты же не хочешь учиться? И работать ты не хочешь?» Ты хочешь покупать сумочки, Луи Виттон, д'Эрмес, и тусоваться? Инга строит задумчивую гримасу. Ну, а мне как быть? Нет, ехать на Сицилию никак нельзя. Я ведь только что исцелилась. Все, решила забыть. А теперь снова должна оказаться там же, где и он? Ужас! Я мотаю головой. Но я-то не классный энолог. Я выпускница университета. Вот и все. У тебя способности. Мне Пьер Джарджо сказал. А это не пустые слова. Он сейчас снова работает с Марко. Это рядом с нами. Он тебе поможет, если что. Блин. Да в чем проблема-то? Да, вот именно. В чем проблема? Что я там делать должна? Блин. Да не хочу я туда. Послушай, Лиза, ситуация, если честно, сейчас аховая. Ты знаешь? Нас прижало налоговая, Склады арестованы. Продажи почти остановились. А деньги людям я платить должен. И аренду платить должен. И коммунальные и рекламу, и все остальное тоже. Надо, Марка, перевод делать. Контракт фантастический, сама знаешь. А у меня денег не хватает. Ты же слышала. Я с Олегом говорил. Буду вот 10% акций продавать. Поэтому нужно срочно все наше вино сицилийское готовить и отгружать по возможности скорее. Экспериментировать и доводить его до совершенства теперь некогда. Сейчас нужно ехать и проводить ассамбляж, постараться купить у мелких производителей приличный виноматериал и смешать с нашим вином. Что хорошо, материалом Сицилия славится. Я договорился с лентой. Будем поставлять прямо на них, и они сразу пустят в продажу. Будут нужны живые деньги. Это, конечно, не решит все проблемы, но очень серьезно поможет. Ассамбляж. Смешивание сортов винограда для улучшения качества вина. Я стою, схватившись за голову. Да разве же я справлюсь? Лиза. Справишься. Так и становятся мастерами. Я не сомневаюсь, ты сможешь. Рассчитывай на Перджарджу. Он тебе советом поможет. Но учти, вино должно быть, насколько возможно, хорошим и недорогим. Я уже говорил с Фабио. Он начнет проверять предложение. Но ты нужна. Ведь ты вино будешь делать. Тебе и винный материал надо покупать. Ну что скажешь, Лиза, выручишь?